Глава 15. Пройдя, подумая, заметила, что он стал чище. В холодильнике появились продукты, а одежда была выглажена. Я искупалась, кинула вещи в стирку и зашла в кабинет, чтобы достать первый дневник. Открыв его, поняла, что теперь он легко читался. В первых строчках был рассказ о том, как моя бабушка стала светлой ведьмой в волчьей стае. «Какой-то бред», — пробормотала я, погладив кота, который лежал рядом. «Димон, ты что-нибудь понимаешь?» Я продолжила читать и узнала, что бабушка получила дар в момент смерти дальней родственницы. Когда сердце женщины остановилось, она передала дар бабушке. Далее шли описания разнообразных заговоров, рецепты и сбора трав, которые бабушка использовала в своей работе. Отложив тетрадь в сторону, я почувствовала, что со мной что-то не так, хотя физически я была здорова. Странное ощущение в области рук, головы, словно они стали легче. В кабинете я провела пару часов, а потом вышла прогуляться по саду. С каждой минутой мне становилось лучше. Я наслаждалась свежим воздухом и пением птиц, чувствуя, как напряжение отпускает. Когда Игорь пришел к ужину, Мы уже сидели за столом. «Нам надо поговорить», — сказал он, едва дождавшись окончания. «Хорошо. пойдем в кабинет», — предложила я, стараясь скрыть свое волнение. «Ты чувствуешь свой дар?» — спросил он, едва и села в кресло. «Не знаю», — растерялась я. «Скорее всего, он проявится позже», — сказал Игорь. «Какое тебе до этого дело?» Меня снова покоробило его странное поведение. Я старший в этом поселении. Альфа. Стая нуждается в твоем даре. Почему? Спросила я, чувствуя, как внутри все сжимается. Наталья Юрьевна прикрывала нас от людей. Не знаю, как именно, но если кто-то и видел нас в волчьем обличье, то забывал об этом. Игорь замолчал, и я почувствовала, как холод пробежал по спине. Я вспомнила, что видела в зеркале. Глаза, которые могли быть глазами не только человека, но и ведьмы. «Ты думаешь, что я могу стать частью стаи?» Спросила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. «Конечно», — ответил Игорь. «Тебе надо больше узнать о своем даре. И, возможно, придется принять решение, которое изменит твою жизнь навсегда». «Какое?» «Это точно позже». «Как вы оборачиваетесь?» Спросила я, с любопытством разглядывая его. Его лицо было серьезным, но в глазах мелькнула искра, которая заставила меня задуматься. «Если у меня есть дар, я его не чувствую. А тот пес, которого мы с Ванюшкой спасли, он тоже обортень?» Я устало потеребила виски, пытаясь справиться с потоком мыслей. «Это бред», — подумала я, но не стала озвучивать свои сомнения. Вместо этого я внимательно слушала его рассказ. «Да, юнец», — продолжил он. Бегал в соседнюю деревню к невесте, ну и получил от местных. «Ты говоришь об этом так серьезно, что я почти верю». «Это не шутка?» Я не смогла сдержать улыбку, но в глубине души понимала, что он не шутит. «Нет», — ответил он, глядя мне прямо в глаза. «Ты ведьма». «Пока не поняла этого, но, скорее всего, светлая. Это станет ясно позже». «Я попробую разобраться», — сказала я, стараясь скрыть волнение. «А гостей ко мне не было», — напомнила я об утреннем звонке Андрея. «Твоего друга?» Пришлось немного приструнить. С легкой улыбкой сказал он. «Внутри у меня все сжалось». Он думал, что ему все сойдет с рук. Попытался обойти КПП, его поймали и скрутили. Продолжил мужчина. Фото изъяли. А наш специалист полностью удалил все данные из его телефона, ноутбука и облачного хранилища. По спине пробежал холодок. Это было слишком серьезно, слишком опасно. Но в то же время я не могла не задаться вопросом, что теперь будет, ведь Игорь видел мои старые фото. Его откровенный взгляд заставил меня застыть. Я видела такие, когда работала в стриптизе. Жадные, полные желания обладать. Но в глазах Игоря было что-то большее. В них читалась смесь эмоций, желание, страсть, что-то еще, что я не могла понять. Его взгляд скользнул по моей шее, задержался на груди, видневшейся в вырезе майки, и внутри меня все затрепетало. Он пристально следил за моей рукой, которой я поправила прядь волос. Его глаза расширились, и он шумно выдохнул, будто бы задыхался. «Завтра можем натопить баню, если хочешь», — вдруг сказал он с хрипотцой в голосе. «Баню? Можно, наверное...» Наконец выдавила я, все еще пытаясь прийти в себя. «Отлично». Коротко бросил он, не оборачиваясь, и можно было сказать, что буквально сбежал. Я осталась сидеть, чувствуя, как сердце колотится в груди. Этот взгляд, этот тон. Что это было? Почему опять мне все это кажется знакомым? Этот день принес мне не только новые проблемы, но и что-то странное, волнующее. Может быть, это и есть начало чего-то нового? Проснувшись следующим утром, я почувствовала небывалый подъем сил. Солнце светило ярко, обещая хороший день. Потянувшись в кровати, я поняла, что готова свернуть горы. Первым делом я быстро приготовила завтрак. Яичницу с помидорами, тосты и чашку зеленого чая. Пока еда остывала, я села за стол, чтобы продолжить чтение дневников бабушки. Я углубилась в изучение, чувствуя, как прошлое оживает перед глазами. Вдруг дверь хлопнула, и в комнату ворвался мой младший брат Ванечка. Его волосы были растрёпаны, а лицо светилось от возбуждения. «Свет!» — выкрикнул он. «Тоха с братом сейчас за мной заедут! Можно мне с ними на речку?» Я оторвалась от чтения и посмотрела на него. Ванечка всегда был таким, полон энергии и жажды приключений. «Можно», — ответила я, улыбаясь. «А еды с собой?» «Они сказали, что все взяли». Он суетился, запихивая в рюкзак какие-то вещи. «Мне надо лишь полотенце». «Полотенце?» — переспросила я, поднимая бровь. «Езжай», — сказала я, смеясь. «Только телефон не забудь и не утопи его в реке». Ванечка замер, потом снова засуетился. «Я ушел! выкрикнул он на бегу и хлопнул дверью. Я слышала, как он сбегает по ступенькам крыльца а потом раздался шум мотора. Оставшись одна, я снова вернулась к дневникам. Утренний свет мягко освещал комнату, и мне показалось, что время словно замедлилось. Каждая страница бабушкиных дневников открывала передо мной новый мир, полный тайны загадок. Я читала, погружаясь все глубже в ее жизнь, и чувствовала, как ее история становится частью меня.